Губная помада и крем С наступлением весны по вечерам один и тот же вальс стал взмывать в переулке. Где-то, как казалось Маргарите Николаевне, на четвертом этаже его играл какой-то хороший пианист. От этого вальса то тревожно вспухало сердце, то съеживалось и вздрагивало, И Маргарита Николаевна назвала его вальсом предчувствий. Чтобы впустить его в комнаты, Маргарита начала открывать форточки. но очень скоро потеплело, и окно открылось настежь. Сейчас время подходило к назначенной половине одиннадцатого. Комната Маргариты сияла. В раскрытом настежь трехстворчатом зеркале туалета Миллионы раз отражались огни трех свечей Под потолком горел яркий фонарь, у постели лампочка в колпачке. Паркет лоснился, на туалете сверкал каждый излом на флаконах. Сладкий ветер задувал чуть-чуть из лунного сада, шевелил шелковую шторку. Полнейший беспорядок был в комнате. Маргарита Николаевна, выгрузила из шкафа груды сорочек и разбросала их, стараясь выбрать наилучшую. Снятое с себя белье она бросила на пол. В пепельнице дымил непотушенный окурок, в окне гремел вальс. Голова Маргариты круто завита широкими волнами, потому что, несмотря на удивление и ужас, вызванный встречей с загадочным Фиелло, Маргарита Николаевна от каменного моста Немедленно бросилась в центр города И побывала у парикмахера Маргарита Николаевна сидела обнаженная Набросив на себя лишь косматый купальный халат На ноги надев черные замшевые туфли С остальными блестящими четырехугольными пряжками Она смотрела на раскрытые маленькие часы Лежащие на туалете А с них переводила взор на две золотые коробки Самая длинная стрелок наконец подошла и упала на нижнюю цифру шесть И тут же, секунда в секунду, Маргарита Николаевна взялась за первую коробку поменьше и открыла ее Там оказалась красная, как кровь, густая помада Маргарита понюхала ее Помада не пахла ничем. Маргарита пальцем взяла мазок из коробочки и смазала губы, взглянула в зеркало. Величайшее изменение ее лица тотчас же показало зеркало среди бесчисленных отраженных огней. Тонкая морщинка, перерезавшая лоб с тех пор, как он покинул Москву и отравляющая жизнь Маргарите, Исчезла. Пропали и желтенькие тени у висков. Позеленели глаза, а кожа на щеках налилась ровным розовым цветом. Увидев все это, Маргарита прежде всего буйно захохотала. Как бы отозвавшись, ей ударил по клавишам там. В четвертом этаже музыкант, дунул ветер, вспузырил желтую штору. Тут Маргарите показалось, что она... Закипела внутри от радости. Она сбросила халат, ей захотелось выкинуть какую-нибудь штуку. «И чтобы небу жарко стало!» — воскликнула она. Отбросив штору в сторону, она легла грудью на подоконник и тотчас луна осветила ее. Ей повезло в смысле шутки. Немедленно хлопнула дверь, ведущая в сад особняка. И на кирпичной дорожке появился добрый знакомый, Николай Иванович, проживающий в верхнем этаже. Он возвращался с портфелем под мышкой. Чувствуя, что продолжает кипеть, Маргарита Николаевна окликнула его. «Здравствуйте, Николай Иванович!» Николай Иванович ничего не ответил, прикипев на дорожке к месту. «Вы болван, Николай Иванович!» — продолжала Маргарита. «Скучный тип, и портфель у вас какой-то истасканный, и вообще вы мне все в такой степени надоели, что видеть вас больше не могу! Улетаю от вас! Ну, чего вы вытарещали глаза?» И Маргарита скрылась за занавеской, чувствуя, что шутка удалась на славу. Она, лихорадочно смеясь, приступила к крему. Жирный, желтоватый, обольстительный, пахнущий болотом, крем легко втирался в кожу. Маргарита начала с лица, затем втерла крем в живот, в спину, руки и приступила к ногам. Кожа ее загорелась, стало тепло, как в меху, и тело вдруг потеряло вес. Маргарита вдруг прыгнула и легко переместилась на аршин, над паркетом через всю комнату. Это ей понравилось, и опять она рассмеялась. Тут зазвенел аппарат на столике. Маргарита подлетела к нему и, вися в воздухе, подхватила трубку.